После ужина располагаемся в креслах гостиной. — Да, Серж, а ты знаешь, что сериал «Безопасники» вчера закончился? — Не слышал, Елена. — Черного теха поймали? — Нет, Серж, кинокомпания оставила задел на возможное продолжение. Рейтинг сериала сильно упал. Последние серии были такие тупые и неинтересные. Думаю, Елена-сценарист исчерпал себя. Каждый раз придумывать новое сложно. Но ты же придумывал. Милый Серж, я так скучала по твоим историям. Да, Серж, но тебе, наверное, было не до них. А чего же, Марджи? Только в этот раз история будет не страшная, а фантастическая и немного печальная о человеке, который пришел из будущего, чтобы спасти свое счастье в прошлом. Пересказ фильма «Патруль времени» с вандаммом в главной роли. Женщины, захваченные сюжетом, искренне сопереживают. Заключительная сцена. Герой возвращается домой. Его встречают жена и сын. Потрясающе! Серж! Ты это так рассказывал, как будто видел собственными глазами. Благоразумно молчу. Да, Елена, я это действительно видел собственными глазами. Я тоже полна впечатлений, Хелен. Сюжет, игра фантазии, твое умение рассказчика, Серж. Ты можешь стать писателем, даже знаменитым писателем. Когда отслужишь, мы займемся твоей судьбой. Вы, мужчины, никогда не цените свои таланты. Поэтому знай, твои женщины помогут сделать тебе достойное будущее. Слушай, повинуюсь, тигрица. Серж, а песни для Кэт? Боже мой, прости, у тебя же совсем не было времени. Улыбаюсь. Достаю из внутреннего кармана куртки листы бумаги. Отдаю елене. Пять песен для нашей звезды. Слова есть, а вот музыку надо наиграть. Ну, займись, пожалуйста, завтра, Серж, не все же время тратить на постель. Согласно киваю и думаю. Да, Марджи, ты, как всегда, права. Кстати, о постели. Мне кажется что ролевая игра с контрразведчиком и допрашиваемой пособницей Реджистанса сегодня перед сном тебе исключительно понравится. Хорошее заканчивается чрезвычайно быстро. Расцелованный напоследок прекрасными дамами, возвращаюсь на базу. Плохо только, что право на проживание в городе получу лишь по истечении года. Контракта. Рядовой Рос. Незнакомый солдат стоит у рабочего стола. Значок в виде крестика на груди. Несколько религиозных газет и Библия в руке. Помощник военного капеллана. от меня что надо? Да, слушаю вас, рядовой. Комаров. Можно просто ком. Я слушаю ком. Рос, почему вы не посещаете церковь? Опа! Вот это засада! Точнее, пролет. Знаю, что англиканская церковь этого мира имеет сильные позиции, но в светскую жизнь особо не вмешивается. При проживании в пригороде религия и я как-то не соприкасались, поскольку телепроповеди не смотрел и в храмы Сити не ходил. В программе обучения местный вариант Библии не значился, поэтому полученную книжицу Наскара проглядел, постарался придать ей прочитанный вид и благополучно положил на тумбочку, не собираясь листать вновь. Что мне могла такого рассказать о Всевышнем местная религия? повязанная на законы общества потребление и видящая смысл жизни в накоплении богатства, бедный и нерадивый не войдет в царствие небесное. Ага, все непременно. Прямые посмертные переводы из кэша на райскую жизнь, обслуживание круглосуточно, с честью, совестью и добротой Очередь не занимать. Так, а что ты часть сейчас? Откладываю дымящийся паяльник, снимаю бинокуляры, серьезно и строго смотрю в лицо рядового. Ком. Если вас интересует главный вопрос, знайте. Я верю в Бога и Спасителя. Церковь посещаю в Сити. Евангелие читаю регулярно. Но у нас есть своя военная церковь, возглавляемая сэром Капелланом. Видите ли, Ком, у меня есть особые обстоятельства, заставляющие посещать именно храм в Сити, дабы не нарушать важные моральные устои и не вступать в противоречие со основополагающими принципами христианской религии. Похоже, сработало. Рядовой завис, пытаясь обработать загруженный массив. Бинокуляры на голову, беру паяльник. Рядовой. У меня очень много важной работы. Кстати, если святому отцу понадобится что-либо отремонтировать, обращайтесь. Будет выполнено, качественно и без очереди. Спасибо, Рост. Но я хотел бы... ком, я сказал то, что мог сказать. У меня есть командир, капитан Фрай. Полагаю, что любой вопрос сэр Капеллан может решить с ним, как офицер с офицером. А зачем нам, рядовым, лезть в дела офицеров, верно? Да, конечно. До свидания, гросс. Храни вас Бог. — До свидания, ком. Не забывайте про ремонт. Рядовой ушел. Я напряг интеллект, прикидывая, чем это мне может грозить. Посещение церковной службы. Бойцы взвода, по-моему, на мероприятия ходят раз в неделю. — Ничего, час выдержу, если что. — Перекреститься? — Справлюсь. Главное делать размеренно и на их манер, и ни в коем случае не влепить по православному канону. Исповедь. Стоп. Исповедь. Вот где засада. Самому капеллану напеть военных песен не проблема, но таинство исповеди у меня слишком глубоко ассоциируется с Всевышним. Пусть святоша действует в своих целях, пусть его единение с Богом при исповеди только в моей голове врать не хочу и не буду. Морально легче сказать правду и затем пристрелить капеллана из стабельного ствола, благо, что получить его для чистки не проблема. Как вывернуться? Думай, голова, думай.